Уже на окраине городка ему попался словоохотливый юнец, окликнувший его. Добрый день, сэр. Без сомнения, вы, как и все добрые люди, рады будете услышать, что род же черный колдун, был повешен ночью на рассвете. Только то только-только солнце зашло, а его хлоп и повесили. Кен хмуро спросил. Надеюсь, он принял смерть мужественно. «О, да, сэр, нисколечко не дрогнул. Только все равно странное вышло дело. Видите ли, сэр, он пропутешествовал к вительце всего с одной рукой вместо двух?» «Каким образом?» – спросил Пулитанин. «Да вот прошлой ночью, когда он сидел в кутузке, ну для чего, говорят, был похож на большущего черного паука. Так вот, когда он там сидел, он подозвал странников и попросил исполнить свое последнее желание. И знаете какое?» Представляете, попросил отсечь себе правую руку. Солдат, ясное дело, поначалу не захотел ее отсекать, но потом, забоялся, как бы Роджер его не проклял, ну и оттяпал ему правую руку возле запястья. И Что вы думаете? Симеон, не колеблясь, хватает ее левой рукой, да как, запулит отрубленную кисть через зарешеченное окошко наружу, притом бормоча всякую безбожную волшебную ахинею. У стражников, сударь мой, а страха кишки узлом завязались. Только Роджер им сказал, не бойтесь, ребята, вас не тронул. У меня, мол, дельца осталось, только с дроном Редли, который предал меня. Сказав так, добрый сэр, он перетянул обрубок руки, а чтобы не текла кровь, и остаток ночи просидел точно в трансе. Только бормотал, что-то вроде время от времени. Ну, знаете, как бывает, когда человек забудется и сам с собой разговаривает. Сидит, понимаете ли, и все бугнит. Вправо, вправо. А потом шучит. Левее, левее. Еще. Вперед. Скорее вперед. Да, сударь. Жуть слушать его было, говорят. И смотреть, как он там сидит, скорчившись и прижимая кровавые на руки. А когда стало светать, за ним пришли... И повели его бешить. И когда ему уже надевали пек на шею, Он вдруг весь страшно напрягся, А мускул на правой руке, Ну на той, где не хватало кисти, Прямо сдует, как будто он кому-то шею ломал. Стражники, конечно, бросились к нему, Но тут он и сам успокоился И начал хохотать, да так громко и страшно. Только петли оборвала его смех, И он замолчал, и повис, Черный и неподвижный, И рассветное солнце смотрело на него, на него своим красным глазом. Вот так, добрый сыр. Соломон Кейн молча слушал его, вспоминая нечеловеческий ужас и скользившей черты Джона Редли в миг пробуждения, оказавшееся для него последним мгновением жизни. Рок настиг его. Туманная картина поднялась перед умственным оком пуританина. Отрубленная волосатая кисть, цепляясь пальцами, ползет, Точно слепой черный паук по ночному темному лесу, Потом вверх по стене, вводится с оконными ставнями, Влезает на подоконник. Дальше кончалось нарисованное воображение, И начинались доподлинные воспоминания, И вспоминать то мрачное и кровавое, Что случилось потом. У Кейна не было ни малейшей охоты. Какое пламя ненависти должно быть Пылало в сердце обреченного колдуна, И какой недоброй силой он обладал, если уж сумел отправить в дорогу собственную отсеченную руку и заставил ее исполнить задуманное. Какая воля, помноженная на магию пылающего рассудка, вела ее к цели. И все-таки, желая оконч окончательно удостовериться, Соломон поинтересовался. «А что, его отсеченную руку так и не отыскали?» «Нет, добрый сэр, люди нашли место». куда она свалилась, когда вылетела из тюремного окошка. Только там ее уже не было, а в сторону леса тянулся кровавый след. Волк, конечно, унюхал, цап, и унес. «Да, — сказал Соломонкин, — конечно. И руки у этого Роджера Симеона, верно, были большущие, волосатые, и, небось, колечко на указательном пальце носил. Точно, сэр, как есть носил». На правой руке серебряное такое колечко в виде свернувшейся змейки.